ХОД ЗА УМИРАЮЩИМ Для Иогина смерть — это соус, под которым жизнь становится только вкусней. Айнгар. ПОТРЕБНОСТИ УМИРАЮЩИХ КРИСТИНА ВАНГАКЕР Я много лет выслушивала умирающих, пытавшихся объяснить мне, что именно им нужно в этот сложнейший переходный период их жизни. И теперь я попытаюсь донести их слова до вас, кем бы вы ни были, близким умирающего или тем, кто осуществляет за ним уход. В голосе, о котором я буду говорить, слилось множество голосов, сообщающих об эмоциональных, практических и духовных потребностях человеческого существа – столкнувшегося с неотвратимостью смерти. Мне нужно поговорить о моих мыслях и страхах. Во мне происходят большие перемены, и я ощущаю сильную неуверенность в своем будущем. Иногда все, что я вижу перед собой, — это страх за мое будущее. Каждый день от моего страха восполменяются разные эмоции. Бывают дни, когда я не могу этого принять, и мне нужно верить, что этого не происходит. Поэтому иногда, целыми днями или даже неделями, я ощущаю грусть или постоянно раздражаюсь. Если вы сможете выслушать и принять меня, не пытаясь изменить или исправить мое настроение, я в конце концов преодолею это и смогу расслабиться. А может, даже еще раз посмеюсь вместе с вами. Возможно, вы до сих пор считали меня эмоционально устойчивым человеком, умеющим держать себя в руках. Теперь я боюсь, что если открыто продемонстрирую происходящее внутри меня, то упаду в ваших глазах. Из-за того, что я испытываю сильнейший стресс, на поверхность могут подняться худшие стороны моей личности настоящие дни. Если это произойдет, мне нужно, чтобы вы разрешили мне блуждать во мраке моей души? Не волнуйтесь, я еще вернусь Известно ли вам, что мне страшно выражать свои истинные мысли и чувства? Что если все, кто мне не безразличен, покинут меня и оставят меня одного? конце концов вы можете не поверить что это на самом деле так тяжело. Поэтому мне нужно чтобы вы заверили меня, что понимаете как я страдаю и что хотите быть со мной, пока я буду умирать. Мне нужно знать что вы будете слушать меня уважать меня и принимать меня вне зависимости от того с какой ноги я сегодня встал. Самое главное я хочу чтобы вы видели, что я полноценный человек, а не болезнь, не трагедия и не хрупкое стеклышко. Не смотрите на меня с жалостью. Возгляните со всей своей любовью и состраданием. Даже если я стою на пороге смерти, я все еще жив. Я хочу, чтобы люди относились ко мне спокойно и не исключали меня из своей жизни. Не думайте, что вы не можете полностью быть со мной». Вы можете сказать мне, что вам со мной тяжело, что вам страшно или грустно. Сейчас мне больше всего нужна ваша честность. У нас не осталось времени на игры и секреты. Мне бы очень хотелось знать, что не один я чувствую себя уязвимым и напуганным. Иногда, когда вы входите ко мне, притворяясь жизнерадостными и сильными, Я чувствую, что должен скрывать от вас свои истинные чувства. Когда мы говорим лишь о поверхностных вещах, я чувствую себя еще более одиноким. Пожалуйста, войдите ко мне, позвольте мне быть собой и постарайтесь почувствовать то, что происходит со мной сегодня. Какое облегчение я бы испытал, если бы мог с кем-то разделить свои слезы? Не забывайте. Скоро нам придется проститься друг с другом. Если наша общая история была непростой, возможно, будет лучше, если мы для начала признаем это. Это не значит, что я хочу возвращаться к старым спорам. Мне бы хотелось, чтобы мы просто признали, как нам было непросто друг с другом, простили друг друга и отпустили прошлое. Если мы не сделаем этого и продолжим прятаться друг от друга, то каждый раз, когда вы будете приходить ко мне, мы будем ощущать скрытое напряжение. Поверьте, сейчас я гораздо лучше осознаю свои старые ошибки. Мне тяжело думать о всей той боли, которую я вам причинил. Пожалуйста, позвольте мне признать эти ошибки и попросить прощения» когда мы сможем по-новому заглянуть друг на друга и вместе получить удовольствие от времени, которое у нас еще осталось. Сейчас больше, чем когда-либо, мне нужно быть уверенным в вас. Вы даже не представляете себе, как подводите меня, если мы что-то планируем, а вы опаздываете или не появляетесь вовсе. Мысли о том, что сегодня ко мне придет хотя бы один человек, могут играть решающую роль в том, насколько хорошо я справляюсь со своей болью или эмоциональным страданием. Каждый миг рядом с другом, который по-настоящему принимает меня и заботится обо мне, подобен теплому свету, озарящему мое трудное, одинокое и пугающее существование. «Не могли бы вы, входя ко мне, посмотреть мне в глаза?» Мне бы хотелось, чтобы вы по-настоящему заглянули в них и увидели мои истинные чувства. Мне очень нужно, чтобы мои друзья обняли меня или, по крайней мере, коснулись моего плеча, взяли меня за руку или нежно погладили по лицу. Пожалуйста, не скрывайте своей нежности любовь. Иногда в больнице я ощущаю себя объектом или болезнью, а не человеческим существом. Пожалуйста, привнесите в своей человечности доброту. Это облегчит мои страдания, потому что каким бы неприветливым, замкнутым, суетливым, болезненным или умственно неполноценным я не выглядел снаружи, внутри я страдаю, мне очень страшно и одиноко. Хотя мне самому сейчас непросто, часто я сильнее всего волнуюсь о том, как мое состояние сказывается на моих близких. Они кажутся такими растерянными, такими одинокими, такими обремененными грозом свалившихся на них перемен и обязательств. Каково их будущее, как они совсем справятся, когда меня не станет? Я боюсь оставить их без средств к существованию и в одиночестве. Бывают дни, когда все приходят со своими эмоциями и потребностями, а я слишком слаб, чтобы это выдержать. Я просто не могу выслушивать каждого, кто хочет сообщить мне о своих тяготах. Мне было бы гораздо легче, если бы кто-нибудь помог моим близким родственникам обратиться к психотерапевту или в такую организацию, как хоспис, чтобы их поддержали, послушали, что им нужно и как им грустно, и, возможно, даже помогли в практических вопросах. Нам тяжело говорить друг другу «прощай». Но если мы этого не сделаем, если вы будете сопротивляться моей смерти, то когда я буду умирать, мне будет еще сложнее отпустить. Я бы хотел пожить подольше, но я уже не могу бороться за жизнь. Пожалуйста, не сердитесь на меня за это, и не заставляйте меня бороться, если у меня не осталось сил. Сейчас мне нужно ваше благословение, нужно, чтобы вы приняли меня и то, что со мной происходит. Скажите мне, что я могу умереть, даже если кажется, что я без сознания или страдаю от сильной боли. Скажите, что отпускаете меня самыми теплыми пожеланиями и всем мужеством, на которое вы сейчас способны. Один из моих глубочайших и самых могущественных страхов – быть униженным до положения младенца, беспомощного и неспособного выражать свои мысли. Я боюсь, что вы забудете, кто я, и перестанете проявлять ко мне уважение. Одной мысли о том, как кто-то другой помогает мне с моими самыми интимными нуждами, достаточно, чтобы я почувствовал стыд. С каждым шагом, приближающим меня к смерти, я все яснее осознаю, что скоро буду полностью зависеть от других. Пожалуйста, постарайтесь понять меня, если я откажусь поддаваться очередному изменению» очередному поражению. Помогите мне позаботиться о себе самостоятельно, хотя бы в мелочах, чтобы мне было легче перенести неминуемое наступление более серьезных перемен. Говорите со мной, а не сквозь меня, потому меня и нет в комнате. Узнайте, какой медицинский уход мне нужен, когда я буду умирать, пока я еще способен об этом говорить. И, пожалуйста, уважайте мои желания и исполняйте их, А для этого запишите их и сообщите о них тем, от кого что-то зависит. Меня очень злит, когда все обращаются со мной так, будто знают, что для меня лучше. Но разве болен не я? Разве речь не о моей жизни, не о моем теле? Разве у меня нет права знать, что происходит? Буду я жить или умру? Мне нужно знать, каково мое состояние. Мне нужно знать самый точный прогноз врача о том, сколько мне еще осталось. Если вы наберетесь смелости и сообщите мне, что происходит, я смогу решить, какой уход мне нужен, смогу принять решение, касающееся моей жизни. Если вы перестанете скрывать правду о моей неминуемой смерти, я смогу завершить свои дела и сделать так, чтобы моей семье было проще пережить мою кончину. Поймите, что иногда боль бывает невыносимой. В другие моменты она может походить на противную зубную боль, и от этого я становлюсь напряженным и раздражительным. Пожалуйста, простите меня за мое дурное настроение. Возможно, вы просто не знаете, каково это – жить с постоянной болью, с постоянным дискомфортом. Мне становится еще тяжелее, когда никто не верит, что моя боль так сильна, Это просто сводит меня с ума. Мне нужно, чтобы вы верили мне и облегчили мою боль. Но, пожалуйста, не заставляйте меня терять сознание. В последние несколько недель своей жизни я бы предпочел испытывать небольшую боль, но оставаться в сознании, чтобы наслаждаться жизнью и общением со своей семьей, а также выполнять духовную практику. Один из лучших способов помочь мне практически – Это защищать мои интересы. Из-за своей болезни и слабости я могу тратить способность сообщать, чего я хочу и что мне нужно. Возможно, часть больничных правил получится смягчить, чтобы я сохранял свой образ жизни, общался с семьей, удовлетворял свои личные потребности. Возможно, моим близким нужно, чтобы их утешили или помогли временно оставить свои обязанности по уходу за мной если их переполняют эмоции или одолевает стресс. Помогите мне заранее выполнить все практические и юридические приготовления, чтобы когда придет время умирать, я мог сделать это в спокойной атмосфере. Что будет, если мой ум начнет разрушаться? Если это случится, как долго вы продолжите навещать меня? Надеюсь, что вы не прекратите общаться со мной, когда я не смогу говорить отчетливо, или вообще утрачу даже речи. Не забывайте, что я все еще здесь. За всеми теми замешательствами, бессознательностью, которые вы видите, я все еще слышу вас и чувствую качество наших отношений. Возможно, я одиноко напуган. Мне всегда нужна ваша любовь и поддержка. Надеюсь, что ради помощи мне вы научитесь к глубокому спокойствию и острой восприимчивости, чтобы улавливать мои чувства и нужды и знать, как следует на них отвечать. Хотя мое тело и мой ум разрушаются, помните, что внутри я тот же человек, которым был, когда моя жизнь била ключом, и поэтому по-прежнему заслуживаю доброты и уважения. Каким бы далеким я ни казался, верьте, что ваша любовь и сердечные молитвы достигнут меня, и принесут глубокое успокоение всему моему существу. Пожалуйста, не бросайте меня, если ситуация станет слишком тяжелой. Это наш последний шанс восстановить отношения и оставить друг другу последние дары любви, прощения и мудрости. В больнице я остро ощущаю несвободу. Мне сложно отказываться от привычного образа жизни – от возможности наслаждаться компанией друзей, любимыми занятиями и даже от того, как я обычно хожу и сплю. В больнице мне тяжело без личного пространства. Я чувствую себя уязвимым и беззащитным. Я скучаю по домашней еде, по семейным торжествам и любимой музыке. В этой контролируемой публичной среде сложно найти место, где мы могли бы разделить свою близость и свое горе Не рискуя быть прерванными. Находясь в больнице, я жажду связи с внешним миром, с природой, с прекрасными переменами погоды, времен года, ветра. Так ли необходимо лишать меня всего того, что я люблю и чем дорожу, пока я еще жив? Возможно, мне захочется умереть дома. Если вам под силу домашний уход за мной, и вы обратились в хоспис, Вероятно, они объяснили вам, как все организовать. Процесс умирания гораздо проще переносить дома. Я понимаю, что на вас может лежать ответственность перед другими людьми, работа и забота о своей семье, и тогда вам придется поместить меня в больницу. Но, пожалуйста, не бросайте меня здесь. Помогите мне сделать атмосферу больницы более домашней. Попробуйте хотя бы время от времени ночевать здесь со мной. Даже если, когда я буду умирать, мне придется провести в больнице большую часть времени, я буду вам очень благодарен, если вы свяжетесь с медсестрами из хосписа и с их помощью перевезете меня домой хотя бы на несколько последних дней моей жизни. Я бы испытал огромное облегчение, если бы за мной ухаживали в привычной для меня обстановке, а друзья и родственники дежурили в моей постели, медитировали, молились или просто говорили со мной – чтобы уменьшить мои страхи и мое одиночество. Помогите мне посмотреть на мою жизнь, осмыслить ее. В чем был смысл моей жизни? Чего я достиг? Как я изменился и вырос? Мне нужно знать, что вы не будете меня осуждать, что я могу быть с вами честен, могу открыть вам свою жизнь. Помогите мне признать то, о чем я сожалею чтобы я смог примириться со всеми, о ком позабыл и кого обидел, и попросить у них прощения. Иногда, когда я глядываюсь назад, моя жизнь кажется мне непрерывной чередой ошибок или историей эгоизма и пренебрежения интересами других людей. Напоминайте мне о том, чего я достиг, о хороших делах, которые я совершил, чтобы я знал, что внес свой вклад в вашу жизнь. Пожалуйста, не думайте, что вы должны знать все ответы И все мудрые слова, которые избавят меня от страха. Возможно, придя ко мне, вы испытываете тревогу и не знаете, что сказать. Вам не нужно притворяться или создавать видимость силы. Если вы действительно хотите приложить мне духовную поддержку, в первую очередь будьте людьми. Наберитесь смелости и поделитесь со мной своей неуверенностью, своим страхом и своей неподдельной грустью вызванные предстоящие огромные утраты. Если мы переживем эти сложные чувства вместе, установим глубокую связь и доверие, я почувствую себя в достаточной безопасности, чтобы начать отпускать, и мне легче будет встретить смерть с равностностью и открытым сердцем. Выслушав историю моей боли или моей жалобы, напомните мне, что я больше, чем мой страх и моя грусть моя боль и мой гнев. Помогите мне понять, что все страдания, через которые я прохожу, совершенно естественны. Они продиктованы условиями человеческого существования. Напомните мне, что мое болезненное эмоциональное или физическое состояние, каким бы плотным и реальным оно ни казалось, не вечно. Если вы увидите, что я тону в своих страданиях, помогите мне вспомнить, что я все еще могу сделать, по крайней мере, одну хорошую вещь – направить свою любовь и сострадание на других людей. Расскажите мне о том, как моя жизнь повлияла на вашу. Любым возможным способом помогите мне установить связь с внутренней добротой, являющейся глубочайшей сутью моего существа. Что может сделать мое умирание осмысленно? Когда я лежу здесь, слабый и беспомощной, Мне трудно не думать о том, что теперь моя жизнь совершенно бесполезна. Вам приходится все делать за меня, и мне очень тяжело чувствовать, что я уже ничего не могу вам дать. Но если вы поговорите со мной, то можете обнаружить, что я по-прежнему способен вам кое-что предложить. Глубокие открытия о жизни и смерти, которые я сделал совсем недавно. Позволите ли вы мне поделиться с вами моими последними дарами? Иногда мысли о смерти приводят меня в ужас. В то же время я ощущаю странное спокойствие и даже любопытство в связи с предстоящим мне приключением. И все же может оказаться, что я не готов к этому путешествию. Ваши убеждения о смерти и готовые формулы мне не помогут. Мне нужно, чтобы вы помогли мне открыть мою собственную философию, мои собственные внутренние ресурсы и уверенность. Но если вы опираетесь на духовную традицию, которая придает вам сил и помогает пройти через ваши собственные страдания, возможно, вы найдете способ открыть для меня окно или дверь надежды. Быть может, вам лишь нужно рассказать мне вашу собственную историю без расчета на какой-либо определенный результат. Если вы предоставите мне свою любовь и доверие, со временем моя внутренняя работа принесет плоды. Что со мной будет, когда я умру? Что будет иметь значение? Помогите мне найти вдохновляющие, а не пугающие образы смерти, чтобы я поверил, что иду навстречу чему-то хорошему. Мне не нравится чувствовать, что мне нужно просто сдаться и умереть. Возможно, вы поможете мне обнаружить позитивный способ встретить смерть, призвав на помощь мои лучшие качества мудрости и подлинного сострадания. Быть может, подобно блудному сыну, я далеко ушел от своего дома и от своей истины. Возможно, умирание окажется тем процессом, который поможет мне найти дорогу домой и примириться с Богом и с моей внутренней истиной. Возможно, вы знаете, какие духовные практики, молитвы, медитации, чтение священных текстов или музыка меня вдохновляют, и сможете сидеть рядом и практиковать вместе со мной каждый раз когда навещаете меня если я найду духовную практику которая наполнит мое сердце уверенностью преданностью и состраданием это поможет мне с ней почувствовать что я готов к смерти Я буду вам очень признателен если вы сделаете все возможное и поговорите с больничным персоналом и моими родными чтобы я мог умереть в атмосфере любви и мира благоприятной для духовной практики И, пожалуйста, не волнуйтесь и не вините себя, если в момент моей смерти вас не будет рядом. Иногда ваше присутствие меня успокаивает, но иногда, когда вы рядом, мне сложнее уйти. Пожалуйста, скажите и сделайте все, что вам нужно заранее. Тогда, в случае моей неожиданной смерти, вам будет не о чем сожалеть. Когда я умру, пожалуйста, ни в чем себе не винить. Помните, я благодарен вам за все, что вы сделали». И больше всего мне нужны ваша доброта, ваши искренние сердечные молитвы, добрые пожелания и то, чтобы вы отпустили меня. Пять психологических стадий умирания и медицинские вопросы, связанные со смертью. Митчел Гештен, доктор медицины. Процесс умирания нелегок и непрост. А расставание с телом часто происходит с большим трудом и может быть сопряжено с болью или другими некомфортными состояниями, способными ограничить нашу способность полностью осознавать весь процесс. Для некоторых из нас освобождение от физических аспектов, поддерживавших и питавших нас, – это тяжелое испытание, которые становятся еще тяжелее, и с за жизнь подпитывается боязнью того, что может произойти после смерти. Я видел, как по-разному люди проходят через этот процесс. Похоже, что для медицинских учреждений, по крайней мере в Америке, этот процесс начинается в тот момент, когда человеку сообщают диагноз, который со временем гарантированно придет к смерти. Знание о том, что все скоро закончится, накрывает человека, подобно сокрушительной волне, прорвавшейся через плотину. От него не скрыться, и кроме полного отрицания, нет такого способа, который мог бы спасти человека от этой неизбежности. На самом деле процесс умирания начинается уже в момент зачатия. Одновременно с началом процесса создания жизни – запускается процесс растворения. Они не могут существовать друг без друга. Похоже, что в отсутствии выраженного процесса болезни люди часто не способны постичь эти фундаментальные истины, не говоря уже о том, чтобы позволить им наполнять жизнь смыслом и указывать путь. Иногда их признают, так же, как и другие потребности тела. Однако это признание похоже на запоздалое воспоминания, на тонкое ощущение, которое при желании можно игнорировать. Даже если на наших глазах разворачивается процесс болезни и смерти других людей, нами владеет отрицание. Вера в то, что этот процесс не коснется нас самих, руководит нашими планами, нашим отношением и нашими решениями, порождая нереалистические ожидания от жизни а также избегание полноценного участия в собственной смерти. Пять психологических стадий умирания И Неспособность признать это, пока мы молоды, ведет к полному развертыванию пяти психологических стадий умирания, описанных Элизабет Гиблер-Рос. Согласно моим наблюдениям за пациентами, столкнувшимися с реальностью скорой смерти, Все эти стадии обычно проявляются, хотя и не всегда в полном объеме. Пять стадий – это полезная модель, позволяющая нам взглянуть на процесс умирания и лучше понять его течение как на примере других людей, так и в нас самих. Пять стадий не обязательно проявляются как линейный процесс. Они могут возникнуть в любом порядке. Человек может несколько раз перепрыгивать между ними туда-обратно. Однако часто порядок стадий соответствует теории. У разных людей в продолжительной стадии может занимать разное время, которое в основном зависит от подготовленности человека к смерти, его удовлетворенности прожитой жизнью, а также от силы цепляния за воспоминания о прошлом. Я уже упомянул первую стадию – отрицание. И хотя в явном виде она имеет место в тот момент, Когда человеку сообщают о смертельном диагнозе, в более тонких формах она проявляется задолго до того, как оглашается эта информация. Чем сильнее отрицание, тем и сильнее будут чувства, приходящие со сознанием истины. Отрицание может проявляться по-разному. Люди часто обсуждают планы на будущее, встречи или поездки, которые, скорее всего, никогда не состоятся. Планирование бывает таким детальным и энергичным, что стороннему наблюдателю может показаться, будто шанс на то, что все это случится, действительно есть. Умирающий может изо всех сил стараться убедить всех и, вероятно, в первую очередь себя, что его процесс умирания – это ошибка и что его усиленное долгосрочное планирование может отменить те послания, которые пытаются донести врачи а часто и собственное тело умирающего. Обычно за отрицанием наступает следующая стадия – гнев. Гнев возникает, когда человек, наконец, признает истину о своей смерти. При сильном сопротивлении нередки взрывы эмоций, которые могут быть настолько мощными, что справиться с ними бывает не в состоянии ни сам человек, ни те, кто осуществляет уход за ним. Гнев может выражаться открыто и при малейшем поводе направляться на других людей. Кажется, что все идет не так, и небольшие проблемы раздуваются до невероятных масштабов. Сторонним наблюдателям, а также тем, кому неизвестно, что человек умирает, это может казаться удручающим и непонятным. Умирающий часто выражает недовольство тем фактом, что именно он оказался в этой ситуации. Он недоумевает, как это могло случиться и почему это происходит именно с ним. Эта стадия может продолжаться несколько дней или недель. Постепенно, с истинной ситуации, ослабляет сопротивление и приходит через следующие стадии – торговли. К этому моменту человек уже признает смерть, но пытается договориться с той силой, которую он считает ответственной за вопросы жизни и смерти, или управляющие ими. Он выдвигает свои предложения в обмен на отсрочку, которая позволила бы ему дожить до определенного события, завершить проект, доделать старые дела или наладить отношения с другими людьми. Когда человек осознает, что от факта неминуемой смерти не спасут никакие мольбы, наступает стадия депрессии, особенно выраженная у тех, кто не готовился к смерти. Люди замыкаются в себе, а решают отказаться от любого участия в жизни. Существует риск, что депрессия усугубится и станет постоянной. Чтобы достичь последней из пяти стадий, не обязательно проходить через стадию депрессии. Приятие обычно наступает, когда отрицание становится совершенно невозможным. Гнев оказывается бесполезным. Мольбы остаются неуслышанными, а депрессия не способна изменить тот факт, что человек умирает. В итоге возникает настоящая возможность обрести спокойствие и усмирить неистовые эмоции, порождавшие все предыдущие стадии. Когда умирающий наконец способен принять процесс, наступает состояние расслабленности, умиротворения, даже радости. Возможно, умирающему по-прежнему не по душе смерть, но он полностью осознает неотвратимость этого процесса и с со осознанием приходит приятие. Как пять стадий проявляются у наших близких? Наши близкие проходят через аналогичные стадии. Чем более здоровые и открытые отношения существуют между умирающим и его близкими, чем лучше они понимают друг друга, тем спокойнее проходит процесс отпускания. Тем не менее, нашим близким часто приходится нелегко. Стадии, описанные выше для умирающего, быстро находят свое отражение в его близких и друзьях. В сущности крайне важно, чтобы люди, осуществляющие уход за умирающим, поддерживали связь с собственными эмоциональными состояниями, были внимательными и сострадательными, и с готовностью помогали умирающему. И если люди, осуществляющие уход за умирающим, не подозревают о пяти стадиях, эти стадии оказывают мощное влияние как на умирающего, так и на них самих. Незамеченное возникновение этих стадий у близких людей и тех, кто ухаживает за умирающим, несомненно, может сделать процесс умирания еще более тяжелым. Отрицание смерти близкими может дать ложную надежду или подпитать неоправданную веру в то, что у умирающего есть шанс выжить. Если окружающие не признают реальность смерти, это может сбить умирающего с толку. Любые проявления гнева могут вызывать у него тревогу и замешательство, и истощать его энергию, если он попытается усмирить этот гнев. А люди, осуществляющие уход за умирающим, часто сами торгуются с высшими силами, чтобы как-то отсрочить смерть своего близкого человека. Они даже могут попробовать торговаться с самим умирающим, словно он управляет своей смертью настолько, чтобы отложить или вовсе отменить ее. В зависимости от того, как далеко зашёл процесс умирания, умирающий может пожелать заключить такую сделку, какой бы безрассудной и неправдоподобной она ни была. Ухаживающие за умирающим могут обсуждать с ним события, на которых им бы хотелось его видеть, такие как свадьбы, рождение детей или выпускные. Они часто пытаются уговорить умирающего задержаться подольше, Чтобы уладить все незавершенные эмоциональные дела. В какой-то момент такой торг может уступить место депрессии. Близкие полностью осознают неминуемую потерь. И это часто вызывает неодолимую печаль, глубокое чувство бессилия, остающееся с некоторыми людьми навсегда. Те, кто обладает определенным пониманием процесса, проходят через эту стадию, И, наконец, достигает приятия. Это крайне важно не только для тех, кто остается, но и для умирающего. Когда умирающий снимает с себя ответственность за других, ему намного проще расстаться с этой жизнью. Биологические изменения. Помимо эмоциональных изменений, имеют место физические изменения, о которых также полезно знать. Хотя все смерти в чем-то похожи, они также значительно отличаются друг от друга. Процесс может развернуться стремительно за несколько секунд или часов, или быть долгим и растянуться на дни недели. Большинство смертей, которые я наблюдал, были сопряжены с явным дискомфортом. Смерть без страданий – большая редкость. Те, кто умирает легко, просто закрывают глаза, и их дыхание постепенно слабеет, пока не останавливается полностью. У умирающих бывают моменты ясности, когда они будто просыпаются и начинают общаться с теми, кто в этот момент оказывается рядом. Они могут нарисовать яркую картину своей жизни, поделиться жемчужинами мудрости – приобретенными как с опытом прошлого, так и в предсмертных раздумьях. Эта стадия может продолжаться несколько секунд, часов или дней, после чего умирающий проваливается в бессознательное состояние. Наблюдая, как умирают люди, я часто чувствовал, как то, что составляет личность человека, ядро его существа, его дух, постепенно улетучивается. Часто, когда дыхание ослабевает, можно слышать предсмертный хрип, похожий на звук, раздающийся при надувании пузырей через тонкую соломинку, являющийся следствием скоплений в горле слизи, крови или других жидкостей. После остановки дыхания могут возникать случайное сокращение сердца, которое затем также прекращается. После этого начинается биохимическая активность на молекулярном и клеточном уровне. Тело разлагается и неприятно пахнет. За месяцы и даже за годы до смерти можно наблюдать, как на поверхность поднимается проявление процесса, который в конце концов повлечёт за собой более тонкие процессы умирания. Кожа человека становится болезненно желтой, уплотняется или утолщается. Это может наблюдаться в течение нескольких дней или часов, после чего человек снова принимает свой обычный облик, Так что иногда вы даже спрашиваете себя, действительно ли вы это видели. Уровень энергии человека и его готовность к действиям, требующим больших затрат энергии, чем необходимо для простого поддержания жизнедеятельности, может то увеличиваться, то снижаться. В такие моменты вы можете спрашивать себя, как вам относится ваш умирающий друг или родственник, поскольку кажется, что он становится все более отчужденным и замкнутым. Часто так оно и есть, ведь для него мир, в котором вы принимаете такое живое участие, уже не так прекрасен, как для вас. По мере того, как разрушается тело, разрушается и готовность позволять духу присутствовать где-либо, кроме как внутри границ тела. Человек все сильнее замыкается в себе. Со временем вы можете обнаружить на коже умирающего более явное проявление процесса смерти. Теперь желтизна уже не проходит. Например, у людей, у которых постепенно отказывает печень, глаза и кожа желтеют все сильнее и заметнее. Кожа темнеет, покрывается пятнами и даже может посинеть, поскольку в ней снижается уровень кислорода. С ухудшением кровообращения кожа может начать трескаться и даже практически исчезать у вас на глазах, оставляя после себя открытую рану который иногда инфицируется, источает жидкость и неприятный запах или откровенно гниет. Если вы ухаживаете за умирающим, промываете его раны и меняете повязки, для вас это будет еще более очевидно. Возможно, вам придется сдерживать рвотные позывы, чтобы не обидеть и не смутить умирающего. Даже для людей, знакомых со смертью, Суровая биологическая реальность растворения является тяжелым испытанием. При некоторых заболеваниях человек может начать источать слабый, но отчетливо различимый запах. Этот запах может быть сладким и фруктовым, похожим на запах забродившего меда или книющего фрукта, или слегка отталкивающим, различимым, но пока еще сносным. Сначала умирающий может сам осознавать это – и, возможно, даже стыдиться этого или сожалеть об этом. Хотя со временем запах усиливается, это перестает заботить умирающего, как и другие несущественные мерзкие дела. При некоторых заболеваниях человек постепенно слабеет. Ему становится все сложнее двигаться, садиться в постели, самостоятельно есть, а также контролировать мочеиспускание и дефекацию. Умирающий часто не в состоянии сообщить ухаживающим за ним людям о необходимости опорожнить мочевой пузырь или кишечник, и поэтому может неожиданно мочиться и испражняться на посте. Возможно, он также не способен сообщить вам о том, что это произошло, так что о необходимости помыть его вы узнаете лишь по усилению неприятного запаха. Скорее всего, к этому моменту умирающий уже прикован к постели и не может позаботиться даже о самых простых своих нуждах. Когда мы приходим в этот мир, мы не можем контролировать работу своего тела. Часто мы покидаем его в аналогичном состоянии. От колыбели до могилы мы полагаемся на доброту и понимание тех, кто нас заботится. Многие люди становятся поразительно безразличными к тем вещам, которые мы считаем крайне важными. Они могут казаться равнодушными к людям и происходящему вокруг них. Однако некоторые начинают выражать чрезмерную озабоченность настроением, чувствами и потребностями других людей. Если вы ухаживаете за умирающими, полезно знать всю гамму возможных эмоциональных проявлений. В какой-то момент человек теряет сознание. Эту ситуацию можно воспринимать по-разному. Возможно, в это время земное сознание навсегда уходит. Дух или душа умирающего покидает тело. Или все еще присутствует, но не участвует в происходящем, или же зависает неподалеку. Лишившееся тело сознания не способно применить силу мотивации к тому, что когда-то было его плотью, не говоря уже о том, чтобы общаться с теми, кто остался. Полезно вспомнить, что тело, в котором мы живем, это набор тонко биохимических механизмов, побуждаемых к работе силы физической энергии, калорий и присутствием духа. Этот дух одновременно прочно привязан к физическим процессам тела и вступает с ними в тесное взаимодействие. Если представить это таким образом, можно видеть, что когда дух человека отделяется от тела и выходит из него – Сохраняется лишь остаточная энергия в биохимических кладовых тела, продолжающая двигаться по знакомым и привычным путям, по которым она двигалась при жизни. В частности, это означает, что диафрагма продолжает подниматься и опускаться, поддерживая последние вдохи и выдохи. Так что, хотя может казаться, что умирающие все еще дышат, это не следует считать вдыханием воздуха или на более эзотерическом языке – смешиванием прана с плотью. С моей точки зрения, это может происходить лишь в присутствии духа, когда процесс дыхания побуждается сознанием. В данной ситуации это не так. В это время может быть полезно подумать о том, что умирающее тело просто расходует оставшуюся в нем энергию, подобно тому, как заводная игрушка постепенно замедляется с ослаблением пружин. По мере того, как тело теряет энергию, щеки опадают, а глаза проваливаются глубже внутри черепа. Это выглядит так, словно некий внутренний вакуум высасывает все запасы энергии из внешних проявлений тела. Кожа становится грубой и на ощупь напоминает необработанную кожу животного. Живот вываливается, а безжизненная пустая плоть обвисает. Даже у тучных при жизни людей появляется заметная впадина в области живота, а торчащие нижние ребра образуют выступ, с которого свисает окрубевшая и отяжелевшая плоть. Мышцы под действием гравитации оттягивают кожу вниз. Все напряженные сфинктеры расслабляются, и если в кишечнике оставалось содержимое, в этот момент оно часто вытекает. С этого момента то, что когда-то было наделено жизнью, Необратимо и неоспоримо становится трупом. Я описал самый простой процесс смерти, однако подавляющее большинство смертей не так предсказуемо и линейны. Вне зависимости от того, какое из множества возможных событий привело к смерти, есть определенная черта, за которой смерть становится необратимой. Эта черта может быть проведена в уме, как в случае твердого решения умереть. Однако чаще она бывает физической. В зависимости от психологической и биологической природы процесса смерти, он может быть как мягким, так и неприятным или даже жестоким. Поэтому тем, кто осуществляет уход за умирающим, а также его близким, полезно знать о том, что может произойти, и быть к этому готовыми. Гидратация, питание и обезболивание. Родственники и друзья часто ощущают бессилие перед лицом смерти или напряжение, вызванное необходимостью иметь дело с процессом умирания. Даже если мы готовы действовать, этот процесс так не похож на то, с чем мы обычно сталкиваемся, что мы не знаем, о чем попросить, когда попросить и как помочь. Первое, что необходимо знать – Человеку, который уже умирает, почти невозможно навредить. Конечно, сила этого утверждения зависит от стадии умирания, на которой находится человек. На ранних стадиях умирающий остро чувствует боль и жажду, однако по мере развертывания процесса, то, что кажется нам вредным, умирающий может счесть полезным или вообще не воспринимать. А людям, осуществляющим уход за умирающим, Важно это знать, чтобы иметь представление, о чем вам следует просить и в какой момент. У людей часто возникают вопросы о гидротации, питании и обезболивании, или снятии тревожности. Когда уместно давать жидкости? Следует ли волноваться о количестве калорий? Если да, как предоставить человеку нужное количество? Если мы будем использовать для обезболивания наркотики – Не приблизит ли они смерть? Ответы на эти вопросы зависят от умирающего, и все же можно сделать несколько общих замечаний. Гидратация стала предметом широкого обсуждения. Многие медицинские работники считают, что обезвоживание доставляет дискомфорт и поступает в защиту внутривенного ведения жидкостей умирающему пациенту. Я сам следовал этой практике, и хотя я непосредственно взаимодействовал со многими умирающими пациентами, я никак не могу оценить, страдают ли они от обезвоживания. Возможно, это представление родилось из воспоминаний о нашем собственном опыте обезвоживания и связанного с ним дискомфорта, и мы невольно проецируем это чувство на умирающего. С учетом сказанного относительно полезно держать под рукой капельницу. Если принять как данность, что капельница может избавить от дискомфорта, требует минимального вмешательства и нетоксично, то в один жидкость умирающему имеет смысл. Однако это не означает, что капельницу необходимо ставить во что бы ты ни стал. Если у вас нет возможности использовать внутривенный катетер для капельницы, я бы не советовал предпринимать более агрессивные шаги чтобы поставить капельницу. В этом случае можно прикладывать к губам умирающего пропитанные водой ватные тампоны. Время от времени класть ему в рот несколько ледяных пластинок или, если человек может пить, предложить ему несколько глотков воды. Этого будет достаточно. Что касается питания, мой опыт в этой области говорит о том, что инвазивные процедуры не слишком полезны. Сущности питания умирающего можно обеспечить тремя способами. О них полезно знать на случай, если вам их предложит доктор. Первый способ – через желудочный зонд, или через зонд обхофа, который гораздо тоньше и гибче стандартной носокартанной трубки. Второй – через трубку для чек, через кожной эндоскопической гастростомии, которая вводится прямо в желудок через переднюю брюшную стенку. Чтобы ввести трубку, через пищевод желудок помещается эндоскоп, и одновременно в брюшной желудочной стенках производится надсечка. В образовавшийся разрез помещается своеобразный люверс, позволяющий ввести трубку для вливания жидкого питания прямо в желудок. Третий способ. питания осуществляется внутривенно с использованием техники под названием ППП или полностью парентеральное питание. Для этого во внутреннюю еремную вену или подключичную вену устанавливается центральный внутривенный катетер. Можно также использовать ПЦК или периферический центральный катетер, который более прост в установке. Все техники, за исключением первой, являются инвазивными и дорогостоящими. Прежде чем прибегать к любому из этих подходов, следует ответить на основополагающий вопрос – В чем конечная цель обеспечения питания в данной ситуации? Если мы признаем, что человек действительно умирает, тогда, с моей точки зрения, обеспечение питанием уже никак не поможет. На самом деле существует возможность, что этим мы лишь продлим страдания умирающего. Во многих случаях родственники или медицинские посредники, имеющие право принимать решения за умирающего, прибегает к искусственному питанию в отсутствии указаний со стороны умирающего. Именно поэтому предварительные распоряжения крайне важны. Прежде чем начнется процесс умирания, сообщите своим родственникам и друзьям, чего вы от них хотите. Часто в отсутствии необходимой информации близкие умирающего из лучших побуждений и из страха поступить неправильно или быть осужденными за свои действия, например, за то, что их неправильное решение – не обеспечивать питание приблизила смерть, требует предоставить умирающему искусственное питание. Всегда помните, что человек умирает, и что бы мы ни делали, мы не сможем этого изменить. Принимая подобное решение, спросите себя, не принесет ли мое решение еще больше боли и страданий умирающему. Иными словами, решение использовать искусственное питание может иметь эффект прямо противоположные нашему намерению. Вместо того, чтобы избавить умирающего от страданий, мы можем усилить его страдания. Решение вопросов об обезболивании и снятии тревоги имеет первостепенную важность. Многие люди, ухаживающие за умирающими, с неохотой дают им наркотики из-за существующей в нашей культуре истерии вокруг зависимости, а также крема недозволенности – лежащего на опиатах. Скажу прямо, умирание – это не то время, когда имеет смысл беспокоиться о подобных вещах. Если умирающий страдает от боли, наша святая обязанность облегчить эту боль. В целом это означает, что вы можете использовать любое из множества доступных наркотиков. С моей точки зрения, они могут применяться без ограничений. Однако важно понимать, что использование наркотиков может ускорить процесс умирания. Причина в том, что наркотики напрямую угнетают дыхательные центры в головном мозге, таким образом уменьшая частоту и глубину дыхания. Люди, ухаживающие за умирающими, должны понимать эти тонкости работы с обезболивающими. Мы не должны ограничивать решения об их использовании, но должны лучше понимать последствия этого. Многие из таких решений должны приниматься совместно с докторами, чье мнение может не совпадать с вашим мнением или с желаниями, которые ранее были высказаны умирающим. В такой ситуации важно защитить интересы умирающего. Четко сформулируйте то, что по вашему мнению должно быть сделано. Если умирающий предоставил вам полномочия принимать медицинские решения, используйте эти полномочия с пониманием и мудростью. Подумайте о том, чего бы хотел ваш близкий человек. Не позволяйте никому запугать вас, заставляя держать свое мнение при себе, и не стесняйтесь требовать того, что с вашей точки зрения необходимо для помощи вашему близкому. С другой стороны, не высказывайте свое мнение слишком агрессивно. При общении с профессиональными медицинскими работниками будьте настойчивы, но спокойны. Доктора – это люди, которым свойственно ошибаться, у которых обычно есть собственные представления о смерти, в том числе продиктованные их религиозными убеждениями и страхами. Во время умирания нужды и требования умирающего, а также ваше их понимание и защита, стоят на первом месте. Главные действующие лица – это не доктора и не вы сами. Иногда приходится напоминать об этом себе и докторам. Порой разрешение отпустить бывает нужно врачам, не меньше, чем умирающему. Все внимание должно быть направлено на процесс умирания вашего любимого человека и способы сделать этот процесс проще и легче. ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И СИМПТОМЫ УМИРАНИЯ Стадии умирания, через которые проходит человек, зависят от его возраста, заболевания и массы других факторов. Как и в случае с духовными стадиями умирания, не все люди проходят через все стадии. Кроме того, не всегда проявляются все знаки и симптомы определенной стадии. Стадии также могут возникать в различной последовательности. Знаки, например, кал с кровью или сыпь, Это объективные признаки состояния человека. Они видны окружающим. Симптомы же, например, усталость и боль, субъективны. Они часто остаются незамеченными окружающими. Если вам поставили смертельный диагноз, спросите своего врача, как люди обычно умирают от этого заболевания и что следует делать в процессе. Выясните, какие знаки и симптомы могут проявиться. Все знаки и симптомы – часть естественного процесса, разворачивающегося по мере прекращения функционирования различных органов. Если было принято решение не препятствовать этому естественному процессу, знаки и симптомы не требуют предотвращения. А значит, в неотложной медицинской помощи и в лечении нет необходимости. Однако существуют способы сделать их менее болезненными. Усиление боли, как уже существующей, так и новой в процессе умирания, распространенное явление. Золотое правило, которого стоит придерживаться. В конце своей жизни никто не обязан страдать от боли. За соблюдением этого правила призвано следить хосписы и палеотивная медицина. Если ваш доктор не слишком хорошо разбирается в агрессивном обезболивании, или оно ему не по душе – Найдите того, кто лучше справится с этой задачей. Помните, не бойтесь зависимости. Ваша задача – избавить умирающего от дискомфорта. Многие доктора утверждают, что если умирающий намекает на возможность самоубийства или требует эвтаназии, зачастую это связано с физической болью, которую никто не попытался облегчить. В случае внезапной смерти – например, от сердечного приступа, инсульта или травмы. Описанные знаки могут не возникать вовсе. Причиной смерти также может стать комбинация постепенно развивающегося заболевания и внезапно возникших факторов. Например, пациент, страдающий от рака последней стадии, может внезапно умереть от инсульта. Замешательства и путаница, возникающие в случае внезапной смерти, как правило, сильнее – поскольку у нас меньше времени подготовиться. Если смерть наступает не сразу, энергия постепенно концентрируется в жизненно важных органах, в сердце, легких и мозге. Кровоснабжение конечностей, а также кожи, мышц, печени, желудка, почек и мочевого пузыря уменьшается. Это является причиной многих из описанных ниже знаков и симптомов. Потеря аппетита, концентрированные мочи или уменьшение ее объема, бледности конечностей, понижение температуры тела, зуда, а также растрескивание кожи. А люди, ухаживающие за умирающим, могут успокоить больного, если будут принимать эти способные вызвать замешательство и изменения хладнокровно, а также заверят его, если он сам осознает эти изменения они являются частью естественного процесса. По мере уменьшения кровоснабжения пищеварительной системы, умирающий теряет интерес к еде и питью. Если болезнь достигла одной из последних стадий, человек может потерять интерес к еде и питью задолго до появления этих изменений в кровообращении, что может быть знаком начала терминальной стадии болезни. В это время уместно обсудить искусственное питание и гидратацию Однако не забывайте о том, что эти меры способны поддерживать лишь искусственную жизнь. Найдите баланс между искусственной жизнью и естественной смертью. Считается, что химические изменения в организме, связанные с отсутствием жидкости еды, имеют естественный обезболивающий эффект. В тени есть собственная внутренняя аптека, в которой знают, какие лекарства следует отпускать и когда. Тело само выписывает множество естественных лекарств, готовит их и вводит нужную дозу. Хотя иногда их следует дополнять искусственными лекарствами, особенно обезболивающими, не стойте на пути естественной мудрости тела. Часто перед самой смертью начинают внутривенное введение жидкости. Я много раз возил своего отца в больницу, чтобы избавить его от обезвоживания. Эта процедура может дать кратковременный эффект, но не тогда, когда человек почти мёртв. Когда отказывают почки, внутривенное введение жидкости может усугубить другие симптомы, такие как одышка или задыхание из-за усиления секреций. Секреции также вносят свой вклад в появление пугающего предсмертного хрипа. С приближением к смерти часто наблюдается опухание или отеки нижних конечностей. Ладышки и голени часто отекают. Искусственная гидратация может усилить отеки. В этом случае могут помочь диуретики. Возможно, то, что кажется нам обезвоживанием, является достаточным для умирающего уровнем жидкости в организме, обеспечивающим комфортное состояние. Иногда дома престарелых и другие учреждения, получающие более высокую компенсацию за пациентов, которым обеспечивается этот вид ухода, настоятельно рекомендуют искусственное питание или гидратацию. Будьте вежливы, но непреклонны. Добивайтесь того, чтобы уход за умирающим – был честным и информированным. Когда отеки появляются у здоровых людей, это ненормально, но у умирающих это обычное дело. По мере развития процесса умирания, глотание затрудняется и увеличивается риск подавиться едой или жидкостью. Не поддавайтесь желанию облегчить состояние человека, накормив или напоив его. Мы часто связываем еду с выражением любви. Не заставляйте умирающего есть или пить. Это может вызвать болезненные реакции в системе, которая уже перестала функционировать. Человек может проглотить еду, после чего его сразу же стошнит. Возможно, вы почувствуете себя лучше от того, что накормите его, но он может почувствовать себя хуже. Пришло время перейти от мирской пищи к пище духовной. Даже если умирающий выглядят все более истощенным, обычно умирающие не чувствуют голода. Они не умирают от голода, они просто умирают. На этой последней стадии жизни тело часто вырабатывает природный аналог морфина – эндорфин, облегчающий предсмертную боль. Чтобы обеспечить увлажненность и комфорт рта, чтобы обеспечить увлажненность и комфорт рта губы языка, Можно предложить, умирающему, можно предложить умирающему глоток воды или смочить их с помощью влажного тампона. Я также использовал для поения умирающих пипетку. По мере усиления обезвоживания может начаться жар. Суппозитории тайвенола могут снять жар и предотвратить судороги. Полезно также положить на лоб умирающего смоченную холодной водой повязку или омыть губкой его конечности. Кроме того, может помочь комнатный увлажнитель воздуха. Тело теряет способность терморегуляции, в результате чего человек бросает то в жарту в холод. Укройте его дополнительным одеялом или уберите лишнее одеяло и избегайте электрических одеял, так как они могут стать источником ожогов. Периодически меняйте пропитанную потом одежду и простыни, чтобы пациенту было комфортно. Вследствие уменьшения потребления жидкости и пищи объем мочи и кала также снижается. Моча становится концентрированной и темной, а дефикация может происходить раз в несколько дней. Если дефикация полностью прекратится, это может говорить о развитии болезненной кишечной непроходимости. Это состояние привело моего отца в отделение экстренной помощи. Если дефекация отсутствует больше трех дней, следует использовать взвесь магнезии или другие слабительные. Когда умирающий перестают есть, тело начинает перерабатывать мышечную массу и ткани, в каком-то смысле поглощая само себя, так что образование кала продолжается. Такой кал может почти или совсем не иметь запаха. Могут возникать новые способы вывода отходов, так что консистенция и цвет стула часто меняется. За несколько дней или даже недель до смерти, а также в момент смерти, может быть утрачен контроль над работой мочевого пузыря и кишечника. Накройте матрас пластиковой пленкой и подложите под пациента водонепроницаемый материал, чтобы ему было комфортно. Если он не в состоянии пользоваться туалетом или ночным горшком, Используйте судно или бутылку для сбора мочи. Если умирающий не может двигаться, попросите у медсестры из хосписа мочевой катетер или одноразовые подгузники для взрослых. Поскольку органы умирающего перестают работать, человек отдаляется от мира и проводит большую часть времени во сне или отдыхая с закрытыми глазами. Часто умирающего становится все сложнее разбудить и нам следует избегать этого искушения. Это время принадлежит умирающему. Он делает то, что ему необходимо. Прислушайтесь к природной мудрости тела. Не трясите умирающего, не говорите громко и не пытайтесь заставить его отвечать вам. Говорите с ним обычным тоном, даже если вам кажется, что он на это не реагирует. Не говорите в его присутствии ничего такого, чего бы вы ни сказали ему, когда он бодрствует. Не думайте, что он вас не услышит. По этим причинам следует попрощаться с умирающим, пока процесс умирания не зашел слишком далеко. Замкнутость умирающего – это знак того, что его тело начинает отказывать. Заметив этот знак, мы должны попрощаться с умирающим. Если мы упустим шанс раскрыть умирающему свое сердце, это может привести к ненужным сожалениям. Смерть часто наступает быстрее, чем мы ожидаем. Поскольку умирающим может быть сложно отпустить жизнь, когда рядом их близки, они часто умирают, когда остаются одни. Умирающие часто цепляются за жизнь потому, что ощущают силу вашего цепляния за них. По мере ослабления кровообращения в конечностях, руки, ладони, ноги и ступни умирающего остывают. На них часто появляются фиолетовые пятна или крапинки. Эти явления часто сопровождаются растрескиванием кожи. Еще один признак ухудшения кровообращения. Можно смазать кожу увлажняющим кремом. При появлении и язв используйте антибиотическую мазь или наложите на язвы клейкие повязки. Двигайте или переворачивайте тело раз в несколько часов, чтобы предотвратить пролежни. Умирающим часто нравится, когда к ним прикасаются, и обычно с удовольствием соглашаются на массаж с лосьоном. Они не хотят, чтобы к ним относились как к неприкасаемым. Они хотят быть такими же людьми, как мы с вами. Кожа часто бледнеет и становится желтоватой. Не нужно думать, что это желтуха. Во время отдыха глаза часто бывают лишь наполовину прикрыты веками и могут высыхать. Чтобы поддерживать увлажненность глаз, можно раз в несколько часов закапывать в них увлажняющие капли. Даже если кажется, будто человек находится без сознания, могут внезапно возникать мышечные спазмы или судороги. Большинство работников, хосписов и профессиональных сиделок известны эти знаки и симптомы. Они обучены работе с ними. Уважайте их труд. Будьте чувствительны, когда вносите предложение или ощущаете необходимость пожаловаться. Однако случается, что работники пренебрегают своими обязанностями, а иногда даже унижают умирающего. Защищая интересы умирающего близкого, говорите мягко, но настойчиво. Не выплескивайте свои эмоции на медицинских работников. Всегда проверяйте свою мотивацию и помните, что острота ситуации и попытки справиться с собственной болью могут вызвать у вас иррациональные эмоции. Взрывы гнева обычное явление как для умирающих, так и для их близких, испытывающих стресс. Когда смерть совсем близка, уменьшается кровоснабжение мозга что приводит к дезориентации и сонливости. Умирающий может перестать узнавать даже своих родственников. Он также может не отдавать себе отчета в том, где он и что происходит. Он может стать беспокойным, натягивать простыни, пытаться подняться или тянуться за воображаемыми предметами. К вечеру эти явления часто усугубляются. Раз в 4 часа, при необходимости даже раз в час – Можно давать умирающему седативные препараты, такие как ативан, лорзопам. Седативные препараты успокаивают не только пациента. В виде его умиротворенное состояние вы успокаиваете сами. Умирающий может рассказывать о странных снах или разговорах с умершими. Он может произносить и даже выкрикивать всевозможные необычные, бессмысленные, избивающие с толку фразы. Это говорит о нарушении когнитивных функций и об утрате привязки к физической реальности. Умирающие находятся в психическом пространстве, которое мы не способны воспринимать, погружаются в различные состояния сознания и выходят из них, посещают похожие на сон внутренние ландшафты и возвращается к неясным ландшафтам яви. Он часто не отличает одно от другого. Чтобы представить себе, что переживает умирающий, Вспомните состояние сознания между сном и бодрствованием. Гипногогические и гипнопомпические состояния перед сновидением и после него. Добавьте немного боли, немного эмоциональных страданий и смутное или ясное ощущение потери всего, что у вас есть и чем вы являетесь. Как вы себя почувствуете и как отреагируете? Я находился рядом с умирающими, у которых возникали галлюцинации, и которые видели в каких-то странах существ так же ясно, как меня самого. Такие люди проваливаются в реальность, похожую на Бордо. Они одной ногой здесь, а другой там. Любопытство может заставить вас расспрашивать умирающего о воспринимаемых им реальностях, но не нужно ставить их под сомнение. Для умирающего эти состояния реальны. Ваши попытки спасти его и вытащить обратно вашу реальность могут лишь еще сильнее сбить его с толку. И если он ищет поддержки, спокойно напомните ему, где он находится и кто рядом с ним. Чтобы успокоить его, поговорите с ним об обычных вещах или прикоснитесь к нему. Однако иногда, чем глубже умирающие уходят в себя, тем меньше ему хочется, чтобы к нему прикасались. Будьте внимательны к потребностям умирающего и ставьте их выше своих собственных. Многие из этих знаков являются признаками бреда, состояния дозориентации, которое может возникнуть за несколько часов или дней до смерти. Классическим симптомам бреда относятся возбужденность и раздражительность, резкие перемены настроения, визуальное и слуховое восприятие несуществующих вещей, сон днем и бодрствование ночи, а также трудности сосредоточения внимания. Причиной бреда может быть сильная тревога, недостаток кислорода, боль, инфекция, некоторые медикаменты, а также прекращение употребления алкоголя или медикаментов. Что бы ни происходило, позвольте умирающему выражать его мысли и чувства, если это не причиняет вреда ему самому или окружающим. Создайте поддерживающую обстановку, в которой без осуждения или паники может быть принято все, что возникает. Заверьте умирающего в том, что как бы все происходящее не сбивало с толку, это часть естественного процесса. Повторюсь, даже если вы ничего не говорите, ваша устойчивость и присутствие духа могут дать умирающему именно то, что ему нужно. Я видел, как люди сопротивляются смерти, рвут и мечут, и даже проявляют жестокость по отношению к другим. В таких крайних обстоятельствах может понадобиться ввести им большую дозу успокоительных, или даже физически ограничить их подвижность. Это не позволит им причинить вред себе или другим людям. Доктор Дэниел Мэтлэк, специализирующийся на паллиативном уходе, говорит, Предсмертное возбуждение очень распространено и может принимать совершенно отвратительные формы. В таких случаях мы используем большие дозы седативных препаратов. Использование успокоительных – это не эвтаназия или самоубийство при поддержке медицинского работника, поскольку намерение при назначении успокоительных устранить симптом. Однако следует понимать, что использование седативных препаратов может ускорить процесс умирания. Если вы не слишком громко и отчетливо назовете себя, это поможет умирающему вернуться к обычной реальности. Возможно, придется сделать это несколько раз. Однако никогда не стоит делать этого против воли умирающего. Прежде чем прикоснуться к нему, чтобы осуществить одну из необходимых процедур, сообщите ему, кто вы, что вы собираетесь сделать и почему это делаете. Из-за когнитивных изменений и недостаточного снабжения мозга кислородом, дозавентация частый спутник умирающего и его близких. Знание, терпение и понимание уменьшают замешательство. Если человек умирает от определенной болезни, изучите эту болезнь и ее симптомы. После этого практикуйте эмпатию, представляя себя прикованным к постели на месте умирающего. Умирающий может частично или полностью впасть в кому и прекратить словесную коммуникацию. Если он не в коме, возможно, он будет пытаться произносить слова, и его рот будет двигаться, но умирающий не сможет говорить. Он может общаться с вами посредством движений глаз, едва заметных кивков или легких пожатий руки. Заветь его, что это нормально, ему вовсе не обязательно говорить». Помните, что мы пытаемся помочь умирающему расслабиться. Кроме того, держите в уме словами сестры Лин Вейцарь. Дух не может заболеть раком, спидом или болезнью Алицгеймера. Относительное может умереть, но абсолютное не умирает никогда. Когда замедляется кровообращение в главных органах, то есть в сердце и легких, Сердце может забиться быстрее, прежде чем оно замедлится и остановится. Краяное давление также может подскочить до крайне высокого уровня, а затем упасть до очень низкого уровня. Если возникает предсмертный хрип, который, как уже говорилось, указывает на скопление выделений в дыхательных путях, можно повернуть тело или голову на бок, чтобы сила гравитации заставила жидкости стечь вниз. В некоторых случаях можно прибегнуть к аспирации. Кроме того, можно протереть рот влажной тканью, чтобы убрать скопившуюся там слизь. Доктор Мэтлок. Я часто говорю людям, что предсмертный хрип огорчает нас больше, чем умирающего. Существуют препараты, например, скополаминовые пластыри и атропин в каплях, которые могут помочь высушить выделение. Умирающий может пытаться откашлять слизь. Его рот часто пересыхает и покрывается комками засохших выделений. Вы можете обработать рот глицерином или использовать ватные палочки, смоченные минеральным маслом и прохладной водой, чтобы уменьшить сухость. Прежде чем замедлиться, дыхание может стать поверхностным и учащенным. Выдохи обычно становятся длиннее и громче вдохов. Дыхание часто становится затрудненным и сопровождается звуками, похожими на стон или даже на храп. Приподнимите ту часть постели, на которой лежит голова, чтобы облегчить дыхание умирающего, и помните, что стон не всегда признак боли. Обычно этот звук возникает при прохождении воздуха через расслабленные голосовые связки. Если умирающему трудно дышать, попросите врача ввести ему препараты, позволяющий облегчить дыхательную недостаточность. Люди часто предпочитают умирать в комфортных и привычных условиях своего дома. Однако на деле таким образом умирает лишь 20% людей. Даже если вы обратились в хоспис, его сотрудники, как правило, приходят не каждый день. Обычный порядок таков, что медсестра и домашняя сиделка, которая занимается купанием и другими гигиеническими процедурами, Навещают пациента два раза в неделю, либо в один и тот же день недели, либо в разные дни. Медсестру из хосписа обычно можно вызвать в любое время суток, в любой день недели. Когда пациент только начинает получать хосписный уход, медсестер часто вызывает каждый день. После того, как вы привыкнете и научитесь ухаживать за своим близким самостоятельно, потребность в советах обычно уменьшается. Волонтер, работающий с хосписом, чья основная задача – это обеспечение эмоциональной практической поддержки, может проводить с умирающим по несколько часов каждую неделю. Раз в неделю для координации работы остальных сотрудников может приходить социальный работник. Если вы не обратились в службу домашнего ухода за больными, независимо от хосписа, будьте готовы к испытаниям и к тому, что вам придется осуществлять интимный уход за умирающим. Недержание – обычное явление, и устранение его последствий может быть грязным делом даже при использовании подгузников для взрослых. Часто приходится отказываться от ночного сна. Окончание жизни во многом похоже на ее начало, однако большинству людей проще переодевать, мыть и подмывать младенца, чем у взрослого. Это одна из причин, по которой многие люди оставляют своего умирающего близкого в доме престарелых. Это облегчает вашу ситуацию, но чаще всего усложняет ситуацию умирающего. Заранее спросите его, будет ли ему комфортно, если вы будете осуществлять интимный уход за ним. Возможно, это вызовет у умирающего смущения. Подведем итог. Будьте готовы к следующим изменениям. Увеличение продолжительности сна, ослабление аппетита, затрудненное глотание – Уменьшение объема мочи и кала, недержание, изменение дыхания, ослабление органов чувств, вредность конечностей, беспокойство, дезориентация, а также замкнутость. Смерть наступает с остановкой сердца и прекращением дыхания. Сначала происходит одно из этих явлений, а затем, возможно, через несколько минут другое. Существует два определения клинической смерти, которые важно знать с точки зрения донорства органов, а точнее забора органов. Клиническая смерть – это необратимое и полное прекращение работы мозга, в том числе мозгового ствола. Необратимое прекращение кровообращения, сердцебиения и дыхания. Смерти часто сопутствует непроизвольное сокращение мышц и спазмы вызванные полным расслаблением тканей, решенных кислорода. Вследствие этого расслабления утрачивается контроль над мочевым пузырем и кишечником, что часто приводит к выделению мочи и кавы. Челюсть часто опускается, а глаза могут оставаться полуприкрытыми. Все тело выдыхает. Если обратиться к человеку с какими-то словами или подвести его, он уже никак не отреагирует. Кровь опускается в нижние части тела, в результате чего появляются фиолетовые синяки. Если человек должен будет лежать в открытом гробу, убедитесь, что он лежит на спине. Это предотвращает появление пятен на лице и других видимых частях тела. Если не был оговорен забора органов для пересадки, который должен начаться как можно быстрее, нет необходимости прикасаться к телу, пока вы не будете к этому готовы. Вы можете хранить тело в течение 24 часов без сухого льда и до трех дней на сухом льде. Три дня – это максимальный срок, поскольку из тела начинает вытекать жидкости. Чувство спокойствия, которое обычно наполняет атмосферу с наступлением смерти. Нет нужды рассеивать началом активности. Смерть – это не чрезвычайная ситуация. Это окончание полностью естественного процесса. Побудьте в глубиной сути произошедшего. После смерти моего отца я позвонил в хоспис лишь спустя 12 часов. Даже если смерть была ожидаемой, она часто становится неожиданностью. Заранее обдумайте то, что нужно будет сделать. Если вы работаете с хосписом, позвоните им, и они начнут делать то, что должно быть сделано после смерти. Опять же, если вы подготовитесь, то сможете понять, что происходит с телом, что может происходить в духовном измерении и что необходимо сделать с практической точки зрения. Такая подготовка позволяет всем расслабиться. Сложно предсказать, сколько времени осталось жить терминальному больному. Медсестры и доктора из хосписов часто расходятся во мнениях. Я был свидетелем того, как онколог делал прогноз, согласно которому пациенту оставалось жить несколько месяцев, в то время как терапевт давал ему 2-3 недели. Ниже описаны некоторые общие признаки приближения смерти. За несколько месяцев до смерти человек начинает уходить в себя. Он теряет интерес к мирским делам, газетам, журналам и новостным телепередачам а также к соседям и друзьям. Прикосновение и простое присутствие близких становится важнее слов. Умирающий больше спит, снижается уровень энергии, умирающий меньше общается с окружающими, нарастает слабость и чувство усталости. Усиливается беспокойство и замешательство, возникает потребность постоянно двигаться или, если умирающий прикован к постели, менять положение тела. Людей, ухаживающих за умирающим, может утомлять отслеживание этих перемещений или постоянная помощь в них. Вы словно следите, чтобы двухлетний ребенок не навредил себе, только на месте ребенка оказывается пожилой близкий человек. Часто имеют место изменения дыхания, а также появление или усиление отёков. Пропадает аппетит, еда кажется невкусной, проявляется тошнота. Вес постепенно снижается. Умирающий предпочитает жидкости твердой пищи. Мясо, овощи и другие продукты, которые сложно переварить, перестают вызывать интерес. В конце концов, интерес к твердой пище пропадает полностью. Это словно отражает утраты умирающим внутренней плотности. Умирающий постепенно слабеет, и это может привести к падениям, результатом которых часто становятся переломы. И серьезные гематомы. По мере того, как тело отказывает, оно теряет способность бороться с инфекциями и восстанавливаться после физического стресса. Так возникает порочный круг болезней, слабости и неспособности восстановиться, которые ведут к новым болезням, еще большей слабости и так далее. Чем ближе смерть, тем длиннее становится список проблем. Мы можем попытаться уменьшить воздействие этого порочного круга, но обычно не можем предотвратить его возникновение. Умирающий зачастую ощущает потребность уладить незаконченные дела, как практические, так и эмоциональные. Нужно починить кран, покрасить дом, прополоть сад. Внезапно возникает необходимость передать фамильные ценности. У людей часто появляется глубокое интуитивное ощущение, того, что что-то не так и что они умирают. За несколько недель до того, как мой отец, поддавшись моим уговорам, обратился к врачу, он сказал мне по телефону. «Я так сильно постарел за последнее время. Я не хочу умирать, но если придется, я готов». Меня поразили эти слова, прозвучавшие как гром среди ясного неба. Они были первым проявлением его близкой смерти, наступившей через два месяца. Вы можете также услышать что-нибудь вроде «Увидимся на следующей неделе, если я все еще буду здесь». Наверное, это мой последний день благодарения. Пообещай, что когда меня не станет, ты позаботишься, о Мне это больше ни к чему, возьми это себе. За несколько недель до смерти умирающий больше спит, чем бодрствует. Ему трудно удерживать глаза открытыми. Нарастает усталость и слабость. Умирающий может видеть умерших близких и разговаривать с ними, а также воспринимать вещи, которых мы не воспринимаем. Он может говорить о незнакомых остальным людям местах, и его речь становится все более бессвязной и путанной. Полные предложения сменяются короткими предложениями и отдельными словами. Для перемещения требуются трость или ходунки, может понадобиться кислородное оборудование. Умирающий теряет возможность перемещаться без инвалидной коляски и в конце концов оказывается прикованным к постели. Могут потребоваться туалетные лифты, бутылки для сбора мочи, стул туалет или судно. Часто приходится использовать скамейки для душа, позволяющие умирающему сидеть под душем. На этом этапе умирающие часто падают и ломают кости, в результате чего приходится их госпитализировать или отправлять в дом престарелых. Мягко, но настойчиво сообщить умирающему, что он больше не может делать самостоятельно некоторые вещи. Очень часто имеет место недержание. Прикованный к постели умирающий часто начинает совершать резкие движения и трястись. Он может вцепляться в постельное белье и простыни, и пытаться вырвать катетеры. Чтобы не дать ему упасть с кровати, часто приходится использовать прикроватные перилы. Чтобы вы были в курсе происходящего в комнате умирающего, а также для того, чтобы он мог вас позвать, можно использовать детские рации, мониторы, колокольчики и другие сигнальные устройства. Приготовьтесь к тому, что первое время колокольчик будет звонить постоянно. У умирающего могут возникать сильные перепады кровяного давления и температуры, а также резкие изменения сердцебиения и дыхания. Возможно, усиленное потоотделения, кашель и гиперемия. Моча становится все более концентрированной, а дефекация все более редкой. Изменяется цвет кожи, появляются пятна. Умирающий принимает только мягкую или жидкую пищу. За несколько часов, или дней до смерти, может заметно уменьшиться потребление жидкости. Моча становится очень темной, а мочи испускания редким. Умирающий отказывается даже от мягкой пищи. Большую часть времени он может проводить во сне или в состоянии, напоминающем кому. Дыхание может стать затрудненным с продолжительными остановками – опноя. Челюсть может ослабнуть, от чего рот раскрывается все сильнее. Могут иметь место поразительные всплески энергии, временное восстановление. Совершенно неожиданно могут возникать просьбы о любимой еде – обращение к определенным людям и тому подобное. Через несколько минут, часов или даже дней такой повышенной осознанности и активности энергия вновь пропадает, а сознание слабеет. Всплеск энергии мыслительной активности, за которым наступает спад энергии осознанности, говорит о том, что конец совсем близок. Последние взрывы энергии могут поразить близких умирающего, и создать иллюзию близости чудесного выздоровления. Часто усиливается, а затем ослабевает беспокойство. Может наблюдаться гиперемия, возникает предсмертный хрип. Глаза становятся словно стеклянными и невидящими, или постоянно закрыты. Умирающий не реагируют на прикосновение и речь. Руки и ноги приобретают фиолетовый оттенок и становятся прохладными. Умирающие не чувствует их. Непосредственно перед смертью умирающий может начать хватать ртом воздух, как рыба на суше. Дыхание становится поверхностным и приживистым. Поскольку дыхание дает жизнь, характер дыхания часто является самым верным признаком приближающейся смерти. Опустошите болезни. Ранее мы вскользь коснулись одного из важнейших учений буддизма – учения пустотности. Глубинное понимание пустотности позволяет полностью трансформировать отношение к болезни и смерти. Пустотность – это величайшая поддерживающая обстановка. Хенпа Цултрим Гьяцу Инпоче говорит о важности постижения пустотности в связи с болезнью. Болезни создают для нас такие сложности из-за нашего неверного взгляда на них, из-за нашего ошибочного понимания. Мы цепляемся за них, как за реально существующие, и нам становится сложно исцелиться. Поэтому помните об этом воззрении. Посмотрите на болезнь прямо. Если раньше ее не существовало, как может она существовать позже? Это еще один способ показать, что болезнь лишена какой бы то ни было сущности. Она пустотна, в ней нет независимого существования. Тем не менее, она возникает на уровне относительной реальности, подобно видению, сну, иллюзии или отражению Луны на водной глади. Обладая пониманием того, что болезнь не имеет истинного существования, вы можете исцелиться. Последнее утверждение Винпочи может вызвать непонимание. Оно не имеет своей целью отяготить пациента, заставив его почувствовать, что болезнь и исцеление зависят исключительно от его взгляда на них. Популярная идея движения нью о том, что мы создаем болезнь своими дурными мыслями и мы можем вылечить ее благими мыслями, крайне поверхностно и легкомысленно. Она возлагает на человека, уже страдающего от болезни, излишнюю ответственность и создает дополнительный стресс. Последнее, что нужно человеку, страдающему от заболевания, это услышать, что он каким-то образом создал его сам. Позитивное мышление обладает определенной силой, но реалистическое мышление куда сильнее. С точки зрения буддизма – Мысль влияет на физическую реальность, но не создает ее. Идея Ньюейджа о том, что вы создаете реальность, может привести к тому, что психотерапевт Джон Уилвуд называет духовным избеганием к использованию духовных идей или практик с целью избежать или преждевременно выйти за рамки относительных человеческих потребностей, чувств, личных проблем и задач развития. Это избегание проявляется в том, что Уэлвуд называет Адвайта трепом. Санскритское слово Адвайта означает недвойственность, состояние, приписываемое Богу или Абсолюту. Этого божественного состояния невозможно достичь путем ему заключений и относительных суждений. Будучи недвойственным, оно выходит за рамки двойственной и рациональной критики. Оно выше хаоса человеческого существования. Именно недосягаемая высота этого воззрения, его отказ и дело со сложностями относительной реальности, так притягательны для мышления Нью-Эйдж и так сильно его ограничивают. Если недвойственность не чтит двойственность, она становится стерильной, отстраненной и опасной. Она становится однобоким трансцендентализмом, использующим недвойственные термины и идеи, чтобы избежать тяжелого труда, необходимого для личной трансформации. А два это три очень хитрая штука, поскольку он использует абсолютную истину, чтобы принизить относительную истину, пустотность, чтобы обесценить форму, единство, чтобы умолить индивидуальность. Иными словами, это поверхностное воззрение, ведущее к скопийскому отношению к различным нюансам и трудностям относительной реальности. Понимание духовного избегания защищает нас от крайности чрезмерной покорности духовному или абсолютному. Мы хотим отождествлять себя с духом. Однако полное отождествление создает свои проблемы. Мы можем начать пренебрегать своим телом, стать отстраненными, апатичными, возомнить себя особенными и даже развить в себе нигилизм. Иными словами, мы в прямом и переносном смысле теряем контакт с реальностью. Используя духовный путь, чтобы достичь небес, мы теряем контакт с землей. Как выразился Кен Уилбер, полное безошибочное отождествление с духом превосходит и включает материю. Оно чтит и включает относительное, одновременно превосходя его. Без этого более полного возрения неверно информированный духовный человек может из лучших побуждений, навещая умирающего, принести с собой отношения, не признающие подлинных страданий, болезней и смерти. Исключительно абсолютное воззрение не позволяет человеку установить связь с относительной реальностью, сколь бы мимолетной и бренной она не была. Следствием этого может стать лицемерное сострадание, недостаток эмпатии или снисходительное понимание. Напоминаю, если человек не открыт вашему воззрению, не навязывайте ему свою философию. Следите за собой – и не засоряйте эфир подобным адвайтотрепам. А что тут такого? Разве ты не видишь, что этого на самом деле не происходит, что все это пусто? Как бы ни было важно принять прибежище в духовном, всегда признавайте и чтите материальное. Высшее воззрение – это соединение и того, и другого. Еще раз подчеркну, Утверждение к означает, что нам следует признавать относительность проявления болезни, не делая его чем-то плотным. Исследование иллюзорного и прозрачного качества как болезни, так и тела, в котором она проявляется, помогает создать хорошую поддерживающую обстановку. Кроме того, в ходе подобного исследования никогда не следует забывать о силе относительной истины. С точки зрения сопряженной с заблуждением, вещи проявляются определенным образом, но с точки зрения более высокой реализации, они не таковы. Выводом, полученным о результате такого исследования, должен стать один из центральных принципов Тибетской книги мертвых. Пустотность не может причинить вреда пустотности. Пустая болезнь, решенная независимого существования, не может навредить пустому телу, лишенному независимого существования. Если на вас нападут во сне, это не причинит вреда вашему телу, проявившемуся во сне. Пустотность не отрицает проявлений. Она ставит под сомнение статус и плотность проявлений. Истинное понимание пустотности не заставляет нас вернуть на путь духовного избегания, Поскольку хотя пустотность превосходит относительную реальность, она также всегда уважает и включает ее. Пустотность пресекает нашу склонность отождествлять себя с вещами, даже если эти вещи оказываются патологиями, являющиеся главной функцией эка. Мы уже подчеркивали, что эко это полное отождествление с формой. Теперь мы видим, что это полное отождествление с чем бы то ни было. После смерти. Уход за умершим. Карина, 46-летняя мать двух маленьких детей, умерла дома, в окружении родных и друзей. Они с любовью позаботились о ее физических останках, совершив ритуальное мовение, демонстрировавшее почтение к телу как к священному сосуду и к смерти как к духовному переходу. Они положили ее в специально отведенной поминальной комнате, которую в соответствии с ее желаниями оформили школьные учителя ее детей. Хотя в нашей западной культуре случаи, когда умирающие планируют свой посмертный уход редки, Карин рассказала о том, что придаст смысл ее переходу. Она помогла создать план своего посмертного ухода, включив в него даже такие подробности, как одежда, которая должна быть на ней во время поминок, а также священные тексты, которые должны быть прочитаны во время бдения у ее тела. Семья Карин решила провести то, что на современном языке называется «домашними похоронами». Сейчас этот термин означает «посмертный уход», которым принимают непосредственные участие родные или сообщества, которому принадлежал умерший. Это часто подразумевает поминки или бдение во время которого люди выражают свое почтение к умершему, сидя рядом с его телом. Такие поминки могут проходить дома, в духовном центре или даже в доме для инвалидов и престарелых, если его персонал считает, что родственники имеют право организовывать посмертный уход так как считает нужным. План посмертного ухода, созданный задолго до смерти, вне ситуации кризиса, должен прояснять желание умирающего относительно похорон. Разумеется, нам не дано заранее знать обстоятельства нашей смерти, так что любой план должен оставаться условным. Это шаблон, который должен помочь тем, кто в противном случае может столкнуться с трудностями, но не должен исключать возможности того, что близкие умершего внесут в ритуал перехода собственной штрихи. Если не оставить простора для особых идей, которые могут возникнуть у родных и друзей, это может умолить значение их роли, не позволив им творчески проявить свои чувства в горестную минуту. Прежде до появления в Америке современной похоронной индустрии после гражданской войны, Домашние похороны были нормой, а люди, которые заботились о вас при жизни, были рядом, когда вы уходили в мир иной. Смерть была на виду, поскольку многие люди умирали дома, и часто вовлекала и затрагивала все сообщество. Семейная гостиная, а не зал похоронного дома, предоставляла знакомую интимную обстановку для горевавших, позволяя им выразить почтение кусовшему. В традиционных восточных культурах сохранилась практика ухода за умяшим внутри сообщества. Однако сейчас домашние похороны также возвращаются в секулярную Америку. По экономическим причинам она дешевле, а также из экологических соображений и желания сделать все самостоятельно. «Мой отец любил говорить, когда я дам дуба, просто бросьте меня в печь». Для него смерть была концом всему. Значение имела только материя. Его поколение пережило войну неслыханных масштабов, и военная травма сделала невозможными размышления о смерти, а также создала нежелание затягивать это дело ритуалами. Стандартные современные похороны опираются на идею о том, что уход за умершим должен быть передан специалистам, которые берут на себя всю ответственность. Мы можем поставить памятник умершему, но история о том, что ждет его после смерти, а также наша собственная роль в поддержке этого духовного процесса, часто остается без внимания. Современное движение обрядов Перехода, запущенное школой потерянных границ, подчеркивает значение безымянного периода, следующего за важным переходом. Это время, чтобы побыть с головокружительным изменением ситуации, вызванным смертью. Таким образом, поминки и бдение представляют возможность для интеграции. Недавно со мной поделилась своей историей женщина, внашившая ребенка без почек. Согласно прогнозам, ребенок, мальчик, не мог долго прожить после рождения. И все же его мать была намерена отпраздновать его рождение – И отметить его смерть, омыв и нарядив его и оставив тело для поминок. Горячая решимость этой женщины предоставить пространство любви и нежности для рождения и кончины ребенка, заставила меня трепетать. После рождения ребенок прожил всего несколько часов. Его родные обнимали его лежа с ним в постели, а затем омыли и нарядили его для поминок, продолжавшихся несколько дней. Его мать была очень благодарна за это исцеляющее время. Первые шаги после наступления ожидаемой смерти Под ожидаемой смертью имеется в виду смерть, следующая за болезнью, в противоположность смерти по причине несчастного случая. Если к уходу за умирающим привлечен хоспис – Домашние похороны являются естественным продолжением такого ухода. Родственники, находившиеся рядом с умирающим, могут продолжить поддерживать умершего в его переходе. Даже если родственники не проводят домашних похорон, им не следует считать, что смерть – это экстренная ситуация. Я не раз видела, как через несколько секунд после того, как умирающий перестает дышать, его близкие тянутся к сотовым телефонам. Водоворот маниакальной активности – звонков докторам, родственникам, в морг и так далее легко затягивает близких умершего. Хотя, может быть, действительно важно уведомить о смерти нескольких особых людей, будет лучше подойти к этой задаче спокойно. Быть может, разумно назначить кого-то ответственного за телефонные звонки или активировать телефонное дерево. Смерть – это источник больших перемен. Чтите время перехода. Стоя на границе миров жизни и смерти, сохраняйте спокойствие и создайте атмосферу безмятежности. С точки зрения некоторых традиций, важно не тревожить тело сразу же после смерти, до тех пор, пока не появятся знаки того, что прикосновение к телу не помешает, имеющему место духовному процессу. Если это необходимо, вы даже можете не звонить в хоспис в течение нескольких часов после смерти. Запишите время смерти, чтобы сообщить о нем официальным лицам. Уход за телом после смерти. Трупное окочинение. Люди часто спрашивают о трупном окочинении и о том, когда оно наступает. Трупное кочинение это явление затвердевания тела после смерти. Возможно, оно является проявлением ухода жизненных сил, а также сжатия и расширения в процессе смерти. В учебниках часто говорится, что оно наступает по прошествии 1-3 часов после смерти. Однако я была свидетельницей более быстрого затвердевания тела после смерти. Трупное коченение, вызываемое накоплением молочной кислоты, наступает волнообразно и завершается расслаблением на второй день. Семьи часто изо всех сил стараются успеть переодеть своего умершего родственника до наступления трупного окоченения. Однако, хотя с жестким телом работать сложнее, чем с расслабленным и податливым, я не знаю случаев, когда это было бы непреодолимой проблемой для семьи, осуществляющих уход за умершими родственниками. Люди, работавшие с пациентами, которые пережили инсульт и утратили гибкость конечностей, знают техники, позволяющие одеть человека, невзирая на любые сложности. Однажды мне выпала честь помогать семье умершего пожилого мужчины в его ритуальном омовении и одевании через много часов после наступления смерти. Он умер в своей постели в позе эмбриона. Его смерть сопровождалась обильным освобождением содержимого кишечника и мочевого пузыря. Это часть естественного для смерти расслабления. Родственники решили не торопиться с его омовением. То, что казалось команде людей, собравшихся, чтобы осуществлять уход за умершим, крайне сложной задачей, оказалось на удивление просто. Его тело было настолько податливым, что мы сумели омыть его и одеть в его лучший костюм тройку. Когда мы закончили, этот крупный джентльмен выпрямился, так что его ноги почти свисали с кровати. После смерти тело может казаться более неповоротливым и тяжёлым. Однако на самом деле его вес не меняется. Это можно в буквальном смысле назвать мертвым грузом, когда после выхода жизненных сил тело теряет свою легкость. Не делайте этого в одиночку. Когда кто-то умирает, вы можете действовать под руководством духовного учителя. Однако, если его нет рядом, семим осуществляющим уход за умершим родственником рекомендуется успокоиться и найти свой центр, прежде чем начинать физические процедуры с телом, чтобы поддерживать полное присутствие. Возможно, перед началом работы вам потребуется прочесть молитву, стихосвященного священного текста или просто посидеть в безмолвной медитации. Сделайте то, что вам нужно, чтобы собраться. Это также поможет вам твердо стоять на ногах в те моменты, когда другие люди потеряют эмоциональную устойчивость и даже могут обратиться к вам в поисках стабильности. Священное пространство Если мы будем рассматривать смерть как духовный переход, мы создадим самое прекрасное и священное отношение. И тогда вокруг умирающего может возникнуть самое прекрасное и священное пространство. Для этого может быть полезно украсить комнату умирающего так, чтобы создать вдохновение, способствующее мирному переходу. В момент смерти следует убрать из комнаты такие атрибуты ухода за умирающим – как кислородные баллоны и стулья унитаза, чтобы обозначить произошедшую перемену и трансформировать атмосферу пространства. С точки зрения энергии будет хорошо, если при входе в комнату умершего человек сможет ощутить духовный подъем. Иногда этому могут способствовать ароматические свечи, благовония или аромалампы с эфирными маслами. Пример списка предметов для физического ухода за телом. водонепроницаемой или пластиковые простыни под тело, полотенца под тело, а также для вытирания, губка для лица, пеленки, латексные или другие защитные перчатки, простое мыло, эфирные масла, любые ароматы или масла, способствующие мирному переходу и отпусканию, ватные тампоны, кукурузный крахма или другое сушащее вещество, большие миски, защитная пленка для открытых ран, успокоительные средства, одежда, которая должна быть надета после смерти. Омовение Прежде чем начать, успокойтесь. Если хотите, прочтите молитву и попросите в ней прощения за любую непреднамеренную неловкость. Который вы можете проявить при обращении с телом. Перед началом омовения работники хосписа и другие лица, осуществляющие уход, могут убрать венозные порты и катетеры. Сначала мойте область гениталий. В момент смерти часто происходит выход жидкости из мочевого пузыря и фекалий из кишечника, и внимание к этому вопрос достоинства. Накройте матрас водонепроницаемой простынёй или полотенцами, сложив их под телом и гармошкой. Простыня, сложенная гармошкой, имеет множество складок. Переверните своего близкого на бок. В этом должны участвовать по меньшей мере два человека, один из которых поддерживает голову. И подтолкните под его тело сложенную простыню настолько далеко, насколько это возможно. Если возможно, попробуйте согнуть колено умершего прежде чем переворачивать тело. Затем переверните тело на другую сторону и, взявшись за сложенную простыню, потяните ее и расправьте под умершим. Это будет легче сделать, если вы сможете подойти к кровати с обеих сторон. Если не задолго до смерти умерший пил воду, она может быть все еще у него во рту и вылиться в результате движения. Поместите под голову полотенце и пусть оно впитывает любые выделения. Омовение может происходить естественно, либо в соответствии с процедурой, предписанной духовной традицией. Даже если оно не соответствует никаким предписаниям, омовение можно выполнять с любовью, как ритуал благословения и отпускания, сделав его прекрасной возможностью проявить почтение к телу и осмыслить собственные отношения с физической реальностью. Некоторые семьи омывают все тело, и такое омовение в первую очередь является ритуалом, а не служат целям гигиены. Для того, чтобы высушить тело, можно предварительно похлопывающими движениями, промокнув его полотенцем, нанести на него кукурузный крахмал. Помните, что открытые раны после смерти не закрываются, так что вам придется заклеить их лентой. Смывая выделение из кишечника и мочевого пузыря, используйте перчатки. Вы можете нажать на мочевой пузырь над лобковой костью, чтобы вывести остатки мочи. Для мытья этой зоны используйте теплую воду с несколькими каплями эфирными масла или простой мыл. После этого можно поместить в ванну с ватной тампон, чтобы предотвратить дальнейшее выделение. Некоторым семям это кажется слишком глубоким вмешательством и они надевают на умершего пангузник. В любом случае не забывайте о возможности выделений, которым желательно подготовиться заранее. Омыв область гениталии, помойте миску и поменяйте воду. Иногда родственники умершего выливают эту воду на цветы, вместо того, чтобы спускать ее в канализацию. Продолжите омовение предварительно насухо похлопывающими движениями промокнув тело при желании нанеся кукурузный крахмал. Одевание. По возможности отдавайте предпочтение растягивающейся одежде. Для этого, чтобы надеть рубашку, блоску и тому подобное, поднимите умершего до положения и сидя, удерживая голову, и опустите рубашку вниз, что позволит одновременно вставить в рукава обе руки. Затем натяните ее по рукам до верха спины. Если рубашку или блоску слишком сложно натянуть, ее можно разрезать. Когда человек будет лежать, разрез не будет заметен. Крематория обычно требует, чтобы на покойном не было обуви. Так что перед кремацией снимите ее, как и все драгоценности. Если у вашего близкого есть кардиостимулятор, перед кремацией его необходимо удалить, поскольку он может взорваться и повредить стены кремационной печи. Крематорий может выполнить это самостоятельно и реорганизовать удаление. Методы временного сохранения тела Бальзамирование – это не та привлекательная практика с духовными корнями, которую мы ассоциируем с Древним Египтом. Это крайне инвазивная процедура, в ходе которой внутренние органы протыкаются длинным металлическим инструментом, и из тела откачивается жидкость заменяющийся раствором формальдегида, смешанного с консервантами и красителями. Бальзамирование выполняется с целью временного сохранения тела. Появление современных техник бальзамирования стало предвестником рождения современной индустрии похорон. Во время гражданской войны семьи нанимали специалистов по бальзамированию, чтобы сохранить тело погибших родственников, которые затем перевозились в родной город, для публичного прощания и проведения заупокойной службы. Бальзамирование вошло в моду, и тела, которые могли бы после смерти оставаться дома, отправлялись на сохранение, в результате чего посмертный уход вышел за пределы дома и перестал контролироваться родственниками. Специалисты по бальзамированию также рекламировали свою практику как санитарную процедуру. В книге Джессики Митфорд «Американский образ смерти» приводятся цитаты известных врачей и патологоанатомов, в том числе главного патологоанатома Общей городской больницы Сан-Франциско и профессора патологии и медицинской школы Калифорнийского университета доктора Джесси Карр, который говорит, «Быть мертвым выгодно с нескольких точек зрения. Не приходится ходить в туалет, дышать и потеть». Далее он говорит, что умирающий от незаразной болезни не представляет никакой опасности для здоровья окружающих. Более того, практически всем организмам-паразитам для выживания требуется живой носитель. При уходе за умершим от заразной болезни требуется соблюдать те же общие меры предосторожности, ношение защитных перчаток, и мытью рук, которые должны соблюдаться при уходе за живым. Можно с уверенностью сказать, что при осторожном и неинвазивном уходе, который имеет место в случае домашних похорон, нет никакой опасности чем-либо заразиться от трупа. А добрый, неустрашающий похоронный распорядитель, занимавшийся бальзамированием тела моей матери всего через несколько часов после ее смерти, сказал мне, что мне не захочется смотреть на ее тело после смерти из-за происходящих с ним неприятных перемен. Не думаю, что он когда-либо сталкивался с ситуациями, когда бальзамирование не выполнялось. Я поверила ему на слово. Когда она умерла, ее тело было усохшим и истощенным. Мне кажется, если бы мы положили его на сухой лед, они бальзамировали, изменения, происходившие с ним, были бы довольно плавными. Когда я взглянула на ее тело после бальзамирования, Она напоминала восковую фигуру ребенка, а ее кожа имела цвет, не свойственный ни живым, ни мертвым. Я слышала, что многие специалисты по бальзамированию считают свою работу искусством и хотят доставить эстетическое удовольствие зрителям. Однако в их обязанности должно входить разъяснение потребителям процесса бальзамирования и его последствия для окружающей среды. Если предполагается, что тело останется в положении лежа, и, как говорит одна акушерка смерти, сохранит достоинство, то самым простым и эффективным методом сохранения является сухой лед. Сухой лед обычно можно купить в местном супермаркете на развес или в винном магазине. В некоторых штатах были созданы рекомендации по применению сухого льда для сохранения тела. Обычно достаточно 7-9 килограммов на 45 килограммов массы тела. Важно не прикасаться к льду голыми руками, чтобы не получить ожог. Наденьте толстые садовые перчатки и разбейте лед с помощью молотка на мелкие кусочки. А затем разложите его наволочки небольшими порциями. Поверните тело на один бок и положите наволочки с льдом под корпус. А затем переверните его на другой бок и сделайте то же самое. От этого корпус приподнимется и голова завалится назад, поэтому под нее нужно будет положить дополнительные подушки. Сухой лед – это замороженный углекислый газ, который со временем испаряется. Имеет место процесс сублимации, поэтому важно не хранить его в закрытом помещении. Проверяйте, не испарился ли лед раз в 6-12 часов, а также время от времени прикасайтесь к телу, чтобы удостовериться, что оно действительно холодное. Иногда, особенно летом, или когда в комнате тепло, бывает полезно накрыть тело стёганым или воскудным одеялом, чтобы изолировать холод. Для охлаждения комнаты также можно использовать кондиционер. Я знаю сельские сообщества, использовавшие обычный лед из-за невозможности приобрести сухой. Однако такой метод сохранения тела менее желателен, поскольку может быть менее опрятным. Другая возможность – использовать имеющиеся в продаже упаковки с обычным льдом. В крестонском проекте окончания жизни» добровольная группа поддержки похоронных домов из Крестона Колорадо использовала коврики для охлаждения, похожие на электрические одеяла, но охлаждающие, а не нагревающие. Кроме того, зимой можно просто выключить отопление и открыть окна. Однако это может сделать пространство менее уютным для тех, кто приходит проститься спокойным. Поэтому следует держать под рукой одеялы и пледы, которые позволят посетителям согреться. Гробы. Не так давно местные краснодеревщики, городские плотники, также изготавливали гробы. Изготовление гробов стало самостоятельной отраслью с распространением профессиональных похоронных бюро. Согласно правилам похорон, установленного Федеральной торговой комиссией, семьи могут использовать собственный гроб, даже если работает с похоронным домом. И похоронным домам не позволяется взимать дополнительную плату за работу с таким гробом. В наши дни можно купить недорогой гроб в интернете. Семья также имеет право изготавливать гробы самостоятельно, что может стать для них ритуалом, наделенным глубоким смыслом. Для кремации крематории обычно предоставляет картонные контейнеры, которые сотруднику крематория будет легче поместить в кремационную печь. Я знакома с семьями, которые украшали такие картонные гробы прекрасными рисунками, стихами и высказываниями в память об умершем. Такой гроб может стать пространством для творчества, особенно для детей, переживающих корею утрату. Сегодня набирает популярность разлагаемые микроорганизмами экологические крабы с нетоксичной полировкой, изготовленные из возобновляемых природных материалов. Несколько компаний предлагают модели из-за кафонеры, плетённых прутьев, а также переработанной газетной бумаги. В американском похоронном бизнесе наметилась тенденция к упрощению и удешевлению похорон в связи с избеганием потребителями дорогостоящих, блестящих неразрушающихся герметичных гробов, которые некоторые люди по ошибке считали изоляторами смерти и разложения, но которые на самом деле ускоряют процесс гниения и могут взрываться, если в них нет прокладки. Скоропостижная смерть Когда смерть приходит неожиданно, например, в результате несчастного случая, внезапного сердечного приступа или инсульта, семья умершего может столкнуться с необходимостью аутопсии для определения причины смерти. Если медицинская история умершего говорит о склонности к заболеванию, повлекшему за собой смерть, аутопсии может не понадобиться. Семьи могут заявить о нежелании проводить аутопсию, исходя из религиозных или личных соображений. Однако коронер имеет право назначить процедуру даже при отказе родственников. Считается, что коронер защищает интересы покойного, а также закона. Офис коронера обычно возвращает тело с минимальным количеством швов, с открытыми ранами, оставшимися после разрезов. Это связано с тем, что они привыкли отдавать тело в руки работников морга, которые занимаются восстановительной работой, прежде чем вернуть тело семье для прощания. Если тело планировалось оставить для домашних похорон и прощания, но была назначена аутопсией, рекомендуется уведомить об этом офис Коронева как можно раньше. Если тело находится в плохом состоянии после автомобильной аварии или другого несчастного случая, Родственники могут решить не проводить домашних похорон и не демонстрировать останки публично. Они также могут нанять работников морга, чтобы восстановить тело и сделать возможным прощание с ним. Однако я знаю семьи, для которых проведение домашних похорон с поминками в присутствии тела умершего было настолько важно, что они держали останки в мешке с использованием сухого льда в максимально охлажденной комнате. Другие семьи могут читать за упокойные молитвы и проводить практики в отсутствии тела. Когда умер мой собственный отец, мне хотелось провести трехдневное бдение, чтобы помочь его переходу. Но поскольку это было невозможно, я удалилась в трехдневный ретрит для размышлений и медитации, пока тело находилось в холодильнике Морга. Кремация была проведена на четвертый день после смерти. Я верю, что любые наши добросовестные действия с благими намерениями способны помочь умершему в его переходе. Знакомство детей со смертью Не давая своим детям видеть смерть как часть жизни, мы создаем для смерти ореол заишней загадочности. Смерть часто остается для нас неведомым и пугающим событием, пока мы совсем не повзрослеем. 18-летний вин ни разу не видел мертвого тела до тех пор, пока не умерла его мачеха. Он с трепетом приблизился к ее смертному ложу и был зачарован спокойствием, которое увидел в ее лице. На второй день поминок он даже принес камеру, чтобы сфотографировать ее что когда-то было распространенной практикой. Он также прочел вслух старые письма, которые должны были утешить их обоих. Многие семьи хотят оградить детей от смерти. Они боятся психологически травмировать их, заставив столкнуться с чем-то неприятным. Такое отношение имеет место как до, так и после смерти. Взрослые не подпускают детей к пациентам, страдающим затяжной болезнью, говоря не хочу, чтобы дети запомнили вот таким. Мои взгляды на этот вопрос сформировались под влиянием опыта взросления рядом с очень больным братом, который в конце концов умер в возрасте 9 лет. Я была на два года старше и видела страдания брата, которое я хорошо помню а также страдания моей семьи. Однако этот опыт стал для меня глубинным уроком безусловной любви. Общество слишком часто прячет подальше от глаз больных, инвалидов и умирающих. Я уверена, что смотреть на этих людей, смотреть прямо на человеческое существо, скрытое за уродливым, распадающимся физическим телом, необходимо для развития сострадания. Я говорила с бывшей женой довольно молодого человека, умиравшего от рака печени. Он был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния, а затем, когда оно стабилизировалось, должен был отправиться домой. Однако это было неудобно. Не было никого, кто бы мог там о нем позаботиться. Я спросила его бывшую жену, не думала ли она забрать его к себе домой. Особенно учитывая то, что он скоро должен был умереть. Она очень этого хотела, но опасалась за свою 13-летнюю дочь, которой пришлось бы видеть своего пожелтевшего и истощенного отца. Кроме того, после расставания их отношения были довольно напряженными. Как выяснилось, что у семьи было достаточно ресурсов, чтобы обеспечить необходимый уход, я предложила. Подумайте, каким исцеляющим опытом, каким уроком для вашей дочери будет то, что вы позаботитесь о своем бывшем муже в этот сложный момент. Всем нам однажды придется столкнуться со смертью, и она может оказаться довольно непривлекательной. Скорее всего, нам будет тяжело. Поймите, что опыт заботы об уязвимом человеческом существе останется с ней навсегда – Позже я узнала, что этот мужчина был перевезен в дом своей бывшей жены и умер там через сутки, сказав напоследок своей дочери, что будет скучать по ней. Как рассказывала его бывшая жена, она уверена, что ее дочь будет хранить эти слова в своей памяти как сокровище всю свою жизнь. И сама она навеки благодарна за то, что он имел возможность произнести их. Когда вещь заходит о присутствии на похоронах, а также о том, что ребенок увидит мертвое тело, многие семьи выражают одинаковую обеспокоенность тем, что ребенок увидит труп. Однако обстановка, в которой происходит прощание с телом, особенно если покойный лежит в своей собственной кровати в привычном окружении, может сыграть огромную роль. Я была на домашних поминках, во время которых дети входили в комнату с телом, так словно присутствовали при самом обычном событии. Когда учительница начальных классов по имени Анна умерла, ее сын ходил в пятый класс. Во время поминок ее небольшой дом был битком набит учениками начальных классов. На кухне были пончики и другие вкусности, а наверху в его украшенной комнате для поминок находилось в святилище ее яркой жизни. она лежала на кровати в своем свадебном платье. Некоторые дети проявляли нерешительность, но большинство из них не могли справиться с любопытством и тихо или шумом входили в комнату, чтобы взглянуть на тело. Анна в тот момент выглядела не очень привлекательно, и я уверена, что вид ее похожего на скелет тела поражал некоторых детей, Однако обстановка, если можно так выразиться, соответствовала золотому стандарту смерти. А разве можно представить лучший вариант знакомства ребенка со смертью, чем это излучающее нежность и уют окружение, поддерживаемое любящими родственниками и группой друзей? Часто наши собственные проблемы, спроецированные на детей, заставляют нас держать их подальше от умирающих и смерти. Мы должны быть внимательны с тем, что передаем своим потомкам. Маленькие дети быстро заражаются нашими страхами, делая их своими собственными. Ключевую роль играют ваши собственные отношения со смертью, а также то, как мы готовим детей к встрече со смертью, эмоционально и духовно. Мне кажется, что маленькие дети сильнее связаны с духовным миром, из которого они пришли поэтому их отношения со смертью не так запутаны, как наши. Я видела, как маленькие дети, безо всякого смущения и с любовью, прикасались к мертвым и разговаривали с ними. Мне самой было очень важно поговорить со своими детьми о смерти, как о переходе, знаменующем окончание известного нам физического существования, но не конец существования души нашего любимого человека. Я уверена, что дети, а также взрослые, у которых есть духовная система, позволяющая осмыслить природу и смысл смерти, способны интегрировать ее в свою жизнь более здоровым образом, чем те, у кого такой системы нет. Нет ничего более жизнеутверждающего и раскрывающего глаза на нашу собственную смертность так эффективно, как свидетельствование чьей-то смерти. Работать с этим переходным состоянием дары привилегия, и я верю, что общество с более открытым и честным отношением к смерти менее склонно действовать исходя из страха. Наше общество все еще скрывает от себя смерть, однако благодаря развитию хосписного движения мы можем начать восстанавливать связь со смертью как естественной частью цикла жизни. Забота об умерших близких – последний дар, который мы можем предложить им и себе самим.